Глава шестая. Согласна? Скакал вокруг меня Билли. Вместе мы горы свернем. Так, я побегу, напечатаю на принтере объявы. В центре бегемот принимает мировая известность Белла Ви. И разложу по почтовым ящикам. Да у нас продыху от клиентов не будет. Постой. Испугалась я. На самом деле я вовсе не занимаюсь. «Тук-тук!» Пропел от порога нежный голосок-колокольчик. «Фитнес-клуб здесь?» Мы с Билли одновременно обернулись, и я уже не в первый раз за сегодняшний день лишилась дара речи. На пороге стояла настоящая кукла Барби. Длинные белокурые волосы незнакомки были завиты в тугие локоны, и перевязаны розовыми ленточками. Из-под сильно накрашенных ресниц смотрели голубые глаза. Губы в форме сердечка, цвет кожи, как у молочного поросенка. Тело ожившей игрушки обтягивало платье из переливающегося атласа. Стоит ли упоминать, какого оттенка был материал? Короткая юбочка оканчивалась высоко над коленями, обтянутыми кружевными чулками. Лодочки были похожи на клумбы из роз. В руке Барби держала сумочку, по размеру подходящую для хомячка. Ясное дело, она тоже была ядовито розовой. От куклы посетительницу отличало лишь одно. Вес ее наверняка перешкаливал за полтора центнера. Подбородков насчитывалось шесть штук. И, похоже, она могла гордиться эксклюзивными параметрами, 200 200 200. — удивлённо произнёс Билли. «Вы к нам?» «Да». Кокетливо прищурилась дама. «Я Мусенька. Так меня все зовут». «Очень приятно». Пришёл в себя владелец клуба. «Добро пожаловать! Что желаете?» Я постаралась не засмеяться. «Гениальный вопрос!» Как вы думаете, что заставило мадам прийти туда, где обещают отшлифовать фигуру? Конечно же, она хочет приобрести живого крокодила. Сейчас я продемонстрирую Билли, как нужно вести себя с потенциальным клиентом. Изобразив на лице восторг, я перехватила инициативу. Здравствуйте, вы обратились по адресу. Мы элементарно решим любую вашу проблему. Прямо сейчас поставим вас на лист ожидания. Здесь очередь? напряглась Барби. До августа все расписано, подтвердила я. Вовсе нет! возмутился идиот Билли. Я моментально его ущипнула. Ой! взвизгнул дурачок. Ну да, наш управляющий внезапно вспомнил прак, воспользовалась я ситуацией. Одна из клиенток, жена президента компании... Впрочем, простите, я не могу разглашать имена. Заболела гриппом. «Если хотите, то...» «Да, да», — закивала Мусенька. «Понимаете, я вполне собой довольна. Сильно похудела за год». «Вы потеряли вес?» Весьма неприлично удивился Билли. «Верно» подтвердила мусенька. Теперь он в норме? 140 кило. Ага, растерялась я. Мусенька опустила взор. Мой муж любит пышечек. Отлично, выдавила я из себя. Главное, чтобы супруг обожал жену. Но прораб просит сбросить вес до 120. Иначе нет никакой гарантии. Загадочно сказала толстуха. Билли потряс головой. «Прораб? Вы работаете на стройке, и начальник предъявляет столь дикие требования?» «Это преследование по внешнему виду», — воскликнула я. «Никто, кроме врача, не имеет права заставить вас корректировать фигуру». «Нет, не в том дело», — улыбнулась Мусенька. «Мы с мужем строим дом». Небольшой, в пять этажей. Сейчас мы оба ещё молоды и легко поднимаемся по лестнице. Но надо же смотреть вперёд. Кроме того, у нас есть родственники. Отец, мама, дедушка, его сестра. Брат бабушки с тремя племянниками. А они тут при чем? Встрял в беседу Билли. Тоже хотят фитнесом заниматься. Лифт! Загадочно ответила Мусенька. «Лифт?» — переспросил явно туго соображающий Билли. «Подъемник?» — уточнила я. «Верно!» — радостно захлопала в ладоши Мусенька. «Мы задумались о неминуемой старости и решили установить кабину». «И чего?» — разинул рот Билли. «Мы тут при чем?» Клиентка одернула юбчонку. «Архитектор ошибся в расчётах, и нам сделали узкую шахту. Теперь мы можем приобрести только один вид лифта, маленький. Другой не помещается». В моей голове вспыхнул луч понимания. «Вы не подходите по грузоподъёмности?» «Не совсем», — кашлянула Мусенька. «Я не пролезаю в дверь». «Жесть!» — брякнул Билли и прикусил губу. «Что вы?» — отмахнулась Барби. «Жестяные двери не делают. Да и какой в них прок? Вот, смотрите». Пальцы, похожие на сардельки, открыли розовый гробик и вытащили сантиметр. «Ширина её такая!» — показала Мусенька. «Ну никак, даже боком, даже на голодный желудок я не протискиваюсь. Надо поскорее подогнать себя под лифт». Мы хотим в июле переезжать. Я не нашла, что ответить, зато Билли впал в раж. Нет проблем. Около вас стоит Белла Ви. Вот её книги. Ничего себе! Пробормотала Мусенька. Не ожидала, что здесь консультирует мировая величина. Я моментально разозлилась на Билли и хотела ответить, увы, завтра я улетаю на год в Америку но тут Мусенька с придыханием сказала. «Вы выглядите доброй, умной, красивой. Приятно заниматься с таким человеком». «Завтра в восемь вечера вам подойдёт?» Помимо воли вырвалось у меня. «Отличное время!» — обрадовалась Барби. «Я обещала своим сделать на ужин пятислойный курник. Как раз к семи приготовлю, покормлю семью и сюда». «Сами много не ешьте», — предостерёг Билли. «Лучше всего за два часа до тренировки слопать банан». «Непременно так и поступлю», — пообещала Барби и удалилась. «Никогда не слышал, чтобы женщина худела под лифт», — пробормотал Билли. «Под платье или джинсы сколько угодно. А вот так...» «Мог бы вообще-то поинтересоваться, согласна ли я работать в бегемоте». Запоздала возмутилась я. Билли протянул ко мне руки. «Белла, это же первый клиент. Откажешь ему и бизнесу, кирдык. Ну, пожалуйста. Кстати, где твоя машина?» «Понятия не имею», — призналась я. «А ты как свою нашел?» Билли вытащил сотовый. «Мой бывший одноклассник теперь заведует отделом в ГАИ». Я ему звякнула, через час автомобиль к больнице пригнали. «Хочешь, Васька и тебе поможет?» «Да», — обрадовалась я. Билли набрал номер и стал беседовать с приятелем. Потом торжественно объявил. «В жизни всегда надо помогать друг другу. Твою таратайку завтра припрут. Утром найдёшь её у подъезда. Но...» «Моя тачка после аварии ездить может. А твоя сдохла». «Не волнуйся, я устрою ее в сервис. Там ее реанимируют. У меня еще одна машина есть. Дам тебе ключи. Рассекай, пока твою не починят». «Ты мастер решения проблем», — восхитилась я. «Чисто приятельская услуга», — пожал плечами Билли. «Мы известные люди. Звезды. Я чемпион. Ты академик. Надо держаться друг за друга» иначе чёрные вороны белых заклюют. Успешных никто не любит. Мне уже третий год на коврику двери писают. Знаешь, почему? До своего туалета дотерпеть не могут. Предположила я. Из зависти. Поправил меня Билли. Я многого добился. Имею влиятельных друзей. Стёпку с рынка, Ваську-гаишника, Генку из автосервиса а у других кто в приятелях? Алкашня у магазина. Во все времена простой народ благородных людей камнями зашвыривал. И не говори, что на тебя никогда косо не смотрели. Друг Билли не подвел. В 9 утра я нашла на парковке у дома свой автомобильчик, пребывавший в самом плачевном состоянии. Очевидно, я ухитрилась столкнуться с танком, потому что капот походил на гармошку, передний бампер отсутствовал, одно из крыльев напоминало изжёванной собакой носок, а ветровое стекло отсутствовало. Чуть не зарыдав от горя, я позвонила Билли, а потом к нему отправилась. «Не переживай», — успокоил меня хозяин фитнеса. «Генка починит. Он и не такое собрать может. На вот, держи ключи». Иди в гараж, бокс 18. Документы в бардачке. Доверенность сама от моего лица напиши. Не боишься техпаспорт в автомобиле оставлять? Удивилась я. Кому он нужен? продемонстрировал замечательный пофигизм Билли. Короче, занимайся своими делами, а я вызову Генку. Только не забудь к восьми вернуться в клуб. Не подведу. Заверила я Билли и отправилась в гараж, по дороге набирая номер Риммы Марковны. Васюкова долго не снимала трубку. Я успела открыть замок на воротах гаража, войти внутрь и щелкнуть выключателем. Под потолком вспыхнула очень яркая лампа. И в ту же секунду из трубки донеслось тихое «Да». Я, изумленная увиденным, машинально начала разговор. Доброе утро. Это Тараканова. Хочу привести вам долг. Долг? Переспросила Васюкова. Деньги за кроссовки, уточнила я. Неужели забыли? Вы дали мне их вчера в больнице? Не побоялись поделиться приличной суммой. Адрес, знаете? Прошелестела Рима Марковна. Вы мне его сказали? если я в районе одиннадцати приеду. Извините, конечно, я обещала раньше у вас быть. Хорошо. Сдавленно прошептала Васюкова. Деньги мне нужны. Я мимолетно удивилась странной реакции Римы Марковны, но размышлять о её поведении не стало. Всё моё внимание было приковано к автомобилю. Для начала я попыталась понять, кто родил его на свет капот и передние крылья явно принадлежали «Жигулям». Багажник имел иностранное происхождение. Задний бампер украшала надпись Porsche. Крыша походила на противень, глушителей почему-то было два. Колеса оказались слишком большими для малолитражки. У меня даже возникло предположение, что их сняли с джипа. Еще смущал цвет. Тачка напоминала попугая, Передняя часть синяя, задняя зеленая, верх желтый, низ белый, а в салоне красные чехлы из кожзама. Я влезла внутрь и с радостью поняла, что у гибрида коробка автомат. А ключ совершенно открыто торчит в замке зажигания. В бардачке лежали документы. Билли припас даже бланк доверенности. Я стала его заполнять и выяснила марку авто «Нива». Теперь понятно, откуда взялись здоровенные колеса. Происхождение же остальных частей осталось покрытым мраком неизвестности. Бензин в баке был. Мотор заработал сразу, разноцветный зверь легко выехал на дорогу, и я повеселела. Не сочтите меня с нобкой, но по мне лучше три часа маяться в пробке, чем сорок минут в метро. В подземке я падаю в обморок от духоты и запахов. А еще я там пару раз лишилась кошелька и испортила новое белое пальто. Чем дальше я отъезжала от дома, тем легче делалось на душе. Права была воспитавшая меня Раиса. Мачеха постоянно твердила, ничто не бывает только плохим или только хорошим. Никогда не плачь и не радуйся после ужина. Ложись спать, утром разберешься. В детстве я отмахивалась от нравоучений Раисы, но теперь понимаю, она хоть и пила, не просыхая, не была дурой. Ей следовало завязать с алкоголем, да только зелёный змей оказался сильнее Раи. Я покрепче вцепилась в руль. Погода радовала солнышком, от вчерашнего дождя не осталось даже луж. Да, я истратила все деньги на новую квартиру. Задержала платеж по кредиту, разбила в машину и не подписала договор в издательстве. Вчера перечисление всех несчастий чуть не заставило меня зарыдать. Сегодня же, в полном мраке, появились светлые проблески. Автомобиль у меня есть. Правда, внешне он страшнее налоговой декларации, зато бойко катит вперед. Незнакомый Гена. Непременно починит мою таратайку или купит ее на запчасти. Банк не захочет ссориться с писательницей, которая может сделать ему антипиар. Наверняка там подумают, что госпожа Виолова способна позвонить в желтуху и рассказать охочим до истории корреспондентам о своем печальном опыте. «Ну что мешает ей законючить? Вот гады!» Я случайно забыла заплатить, а они... Нет, в банке ФОС не любят клиентов. Не ходите к ним, там сидят вампиры, думающие лишь о высасывании процентов. Так что, полагаю, с кредитным отделом я договорюсь. Что же касается новой рукописи... Оптимистический запал погас. В случае с книгой есть лишь один выход. Необходимо сесть за ее написание. Впрочем, лучше я подумаю об этом позднее. Сейчас отдам долг Риме Марковне и порулю в банк. Резкий звонок заставил меня вздрогнуть. Краем глаза я посмотрела на дисплей ожившего мобильного и отключила его. Ну уж нет, дорогой Гарик. Я не из тех женщин, которые, бесконечно повторяя мужу «сейчас уйду, развод и девичья фамилия», остаются на месте». «Бабоньки, хотите, чтобы вас уважали? Никогда не грозите разрывом отношений. А уж если произнесли эту фразу, то придется выполнять обещание». И на работе то же самое. Ляпнули сгоряча. «Все надоело, подаю заявление об уходе». Значит, несите бумажку начальнику. Прибров хотел избавиться от ленивой писательницы, не дал мне аванс а потом подумал, подумал и решил, что я ему еще пригожусь. Сейчас принялся бы извиняться, ссылаться на усталость, нервное перенапряжение. Но только я назад не пячусь, найду другое издательство. В конце концов, у меня есть имя и определенный круг читателей. У Гарика началась звездная болезнь после того, как он переманил к себе Меладу Смолякову еще парочку топовых авторов. Теперь сдувает с них пылинки. Какова была бы реакция издателя, услышан от Мелады фразу «Хочу отдохнуть полгода». Неужели Гарик отказал бы ей в договоре на новую книгу? Я припарковала разноцветное чудовище у бордюра, попыталась вынуть ключ, поняла, что он не вытаскивается и позвонила Билли. «Проблема?» Деловито спросил он. Из замка зажигания? Знаю! Перебил звезда бодибилдинга. Фиг с ним, оставь так. А если угонят? Испугалась я. Ежика! засмеялся Билли. Да кому он нужен? Я сунула телефон в карман и пошла к подъезду. Значит, чудище зовут ежиком? Очень мило. Билли похожий романтик. При входе в лифт меня неожиданно настиг все тот же вопрос. Откажет ли Ребров, захотевший временно ничего не писать Меладе, в договоре на новую книгу? Правда, Смолякова — вечный двигатель. Она никогда не отдыхает. Ей в голову не придет провести час в сутки без ноутбука».